Глава шестая. Потери и принятие единственного верного решения в этой ситуации. Навык «Метеор», являющийся одним из заклинаний особой способности магии времени, на данный момент был сильнейшим в арсенале «Хиро», Применяя его трижды один за другим, командир намеревался выиграть немного времени для отступления своих бойцов, чтобы они смогли безопасно отступить, перегруппироваться, восстановиться и немного передохнуть, а также залечить полученные во время сражения раны. При прошлом его применении командир помнил, насколько разрушительным он может быть, но в тот раз количество затрачиваемой на создание метеора энергии было значительно больше, чем сейчас, но последствия оказались куда более разрушительными, чем прежде. Первый метеор противники смогли успешно заблокировать, вовремя среагировав на мощную атаку. Второй, прилетевший спустя секунду за первым, смог нанести от силы половину ущерба, а вот третий Оказавшийся самым смертоносным и разрушительным, принеся в эту местность самый настоящий ад. По-другому описать дальнейшие события попросту невозможно. Взрыв сотряс землю, моментально уничтожив часть базы работорговцев. Все враги, кто находился в тот момент в эпицентре, в мгновение ока перестали существовать. В момент соприкосновения метеора со зданием город озарила яркая вспышка, настолько, что на некоторое время стало светло, как днем. Те, кто не успел отвернуться или спрятать свои глаза, легко могли навсегда лишиться зрения. Но не это стало тем, что заставило Хиро застыть на одном месте и неверующе смотреть на сотворенное его же руками – Огромное количество бетонных осколков, различных металлических частей сооружения и много чего другого, не различая кто друг, а кто враг, разлетелись с невероятной скоростью во все стороны. Прямо на глазах командира его же люди получали серьезные ранения, а некоторые из них так и остались лежать на одном месте, не подавая при этом никаких признаков жизни. Хиро медленно опустил глаза на свои переливающиеся серебром руки. Применяя навыки, он исходил из расчетов своей силы на момент попадания в медицинскую капсулу, но итог в несколько раз превзошел все его ожидания. Каким-то неведомым образом командир за короткий промежуток времени стал значительно сильнее. Но прямо сейчас Хиро был этому не рад – Он своими руками уничтожил тех, кто пошел за ним и доверил свои жизни своими собственными руками. Настолько растерянным и опустошенным командир не ощущал себя никогда. Медленно подняв голову, он наблюдал за творящимся на поле боя хаосом и при этом... До него не доносились звуки. Ощущение, что он попал в вакуум, и только глядя на то, в каком отчаянии открываются и закрываются рты бойцов, на лицах которых отчетливо просматривались слезы вперемешку с пылью и кровью, он понимал, что всему виной его сделанные наспех заклинания. Хиро пытался прийти в себя, понимая, что еще ничего не закончилось, но будто попал в какую-то прострацию и мог лишь наблюдать за происходящим, не в силах пошевелиться. «Неизвестно, чем именно все могло обернуться, не окажись рядом его преданных фамильяров». Иван, глядя на состояние своего хозяина, бесцеремонно закинул безвольное тело командира на плечо и, прикрываемый со всех сторон остальными членами секретного отряда, быстро уносил ноги с поля боя в сторону штаба. Сражение по безмолвному согласию обеих сторон на этом прекратилось. Вперед выступили бригады поддержки и медики, вытаскивая тела погибших и раненых бойцов с поля боя, не вступая в бой. Произошедшее событие заставило воюющие стороны заключить негласное перемирие, чтобы спасти пострадавших. Хиро пришел в себя непосредственно в штабе. Во рту у него будто пустыня образовалась, а губы потрескались до крови. Кроме командира в шатре находились все офицеры и заместители с крайне хмурыми и обеспокоенными лицами. Они то и дело посматривали в сторону Хиро, не в силах вымолвить ни слова. Произошедшее подкосило всех без исключения. «Хозяин!» – первое слово, произнесенное в этой гробовой тишине, принадлежало Су. Она нежно обняла командира, а по ее щекам бежали без остановки крупные слезы. «Придите в себя, хозяин!» И это на удивление сработало. Повернув в сторону девушки голову, в глазах Хиро начало проявляться сознание. До этого на него было страшно смотреть. Складывалось ощущение, что из него вынули душу, оставив на бренной земле лишь пустую, ничего не значащую оболочку. «Су!» — с трудом ворочая языком в пересохшем горле, еле слышно прошептал он. «Как же так, су!» «Хозяин!» — радостно воскликнула девушка, бросаясь к нему на шею. «Неизвестно, что послужило рычагом для возвращения командира в себя. Искренняя забота верящих в него людей или же что-то другое, но факт есть факт. Хиро пришел в себя». Не делайте так больше никогда, я вас умоляю. Мне было страшно находиться рядом с вами, пока вы были в таком состоянии. Смотрела на вас и видела такой же взгляд, как у моих погибших соплеменников. Обреченность, недоверие и полная опустошенность. Пожалуйста, больше никогда не делайте так ради меня. Я постараюсь». С каждой секундой взгляд командира становился все осознаннее, подняв голову, а все это время он находился в сидящем положении, пристаньем к стенке шатра. Он осмотрел всех собравшихся. Насколько серьезны последствия? На данный момент мы полностью прекратили сражение, сосредоточившись на оказании помощи всем пострадавшим из-за примененных вами навыков. К такому же решению пришла и сторона противников, четко отрапортовал Артур с болью во взгляде, смотря на Хиро. По текущим сведениям, пострадало не меньше полутысячи человек с обеих сторон, и эта цифра все еще продолжает расти. Если мы продолжим наше сражение дальше, то есть высокая вероятность потерять больше 80% личного состава, в лучшем случае». «Понятно». Тяжело выдохнул командир, понимая, что его людям хочется многое сказать, но они себя сдерживают. «Отрицать глупо. Мое поспешное решение привело к...» «Хиро! Хватит жевать сопли и приди уже в себя!» Неожиданно к Хиро подошел гитарист и схватил его за грудки, приподнял так, чтобы его глаза находились на одном уровне с командиром и продолжил... Это уже произошло, и это не изменить. Если ты и дальше будешь себя так вести, подумай, насколько сильно твое поведение подорвет и так держащийся на честном слове боевой дух бойцов. Ты наш лидер, тот, за кем мы по собственному желанию решили следовать, несмотря ни на что». Как бы это ни прозвучало горько и цинично, но благодаря твоим действиям нам удалось прекратить сражение. Сейчас необходимо сделать все, чтобы избежать еще большего количества жертв, и только ты сможешь с этим справиться. Не я, Артур или другие офицеры, а ты, как наш лидер». «Как мне смотреть в глаза семьям погибших по моей вине?» Голос Хиро крепчал с каждым мгновением, И вот он убирает руки Рокера от своего тела, вставая, а также их товарищам. «Все это произошло из-за одного моего необдуманного поступка. Думаешь, что я расклеился? А ты бы, как себя повел, окажись на моем месте, просто бы принял за данное!» «Хиро...» Успокойся. Гитарист прав. Сейчас не самое лучшее время для выяснения отношений и погружения в себя. Нам остается надеяться, что удастся спасти как можно больше раненых и достойно похоронить погибших. Сара и ее медицинский отдел сейчас работают на пределе своих возможностей, чтобы минимизировать количество потерь, но их может стать еще больше и станет если мы в ближайшее время не предпримем меры. Фух, тяжело выпустил воздух сквозь сжатые зубы командир. Он прекрасно понимал, что Артур прав, но произошедшее сильно его подкосило, потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя. «Вы все правы, сейчас не самое лучшее время для всего этого», Позже мы обязательно вернемся к этому вопросу. А пока необходимо закончить злополучную операцию рейд и дать уставшим бойцам время прийти в себя. «Я не сомневался в вас, лидер», – честно произнес генерал, глядя прямо в глаза Хиро. «И несмотря ни на что, и дальше всегда буду оставаться на вашей стороне. Не стоит взваливать произошедшее на свои плечи». Вся эта операция затевалась для того, чтобы облегчить ношу, что вы на себя взвалили, но все пошло не по сценарию, и мы имеем то, что имеем. Главное, помните, мы на вашей стороне и готовы взять на себя всю ответственность наравне с вами. Тогда я постараюсь сделать так, чтобы больше не было жертв. Холодным тоном произнес командир, направляясь к выходу из шатра. «Все мои фамильяры за мной, остальным оставаться на своих местах и не вмешиваться, что бы ни произошло дальше. Вам все ясно?» «Есть!» – хором ответили офицеры, не в силах произнести хоть слово протеста. Выйдя из шатра, Хиро еще раз поразился масштабу сотворенных им разрушений. Понятно, почему обе стороны решили взять небольшую передышку. Местность напоминала собой самое настоящее побоище, а крики и стоны раненых перебивали все другие звуки. С обеих сторон носились медики прямо на месте проводящие операции особо тяжелым пострадавшим, а с более легкими ранениями уносили на носилках. Командир шел немного впереди, а позади с каменными лицами шли сопровождавшие его фамильяры – Су старалась не смотреть по сторонам, уперев свой взгляд в могучую спину хозяина. Зрелище было явно не для слабонервных, и даже побывавшей во многих сражениях девушке было тяжело принять действительность. Подойдя к разрушенной части базы работорговцев, он остановился в нескольких десятках метров от нее. Прямо на него смотрелось десяток дул автоматов, находящихся в руках противников. В их взгляде отчетливо читалась злоба в перемешку с ненавистью и отвращением, но открывать огонь не спешили. Стоит это сделать, как сражение сразу же возобновится, и все это прекрасно понимали. «Я хочу встретиться с вашим предводителем или предводителями», – холодно произнес Хиро, взглядом выцепив старшего среди бойцов, направивших в его сторону оружие. В отличие от них, у него за спиной просматривалась рукоятка клинка, а исходящая энергия давала понять, что он не так прост. И чем быстрее, тем лучше. «Да как ты смеешь!» Нервы у одного из бойцов сдали, и он уже намеревался нажать на спусковой крючок автомата, но два других бойца вовремя заломили ему руки и отобрали оружие. «Ублюдок!» Пытался сопротивляться молодой еще на вид парень, но он не мог вырваться из захвата более опытных и прожженных товарищей. Позже ему обязательно разъяснят, что из-за его поступков могло погибнуть еще больше людей, но этого Хира уже не увидит. «Зачем?» В голосе офицера противников, так командир про себя решил называть этого бойца, отчетливо слышалась ненависть. «Намереваешься расправиться с ними, чтобы после нас всех добить? Ты что, держишь нас за идиотов?» «Я собираюсь предложить заключить мирное соглашение и прекратить это сражение», не изменившись в лице, произнес Хиро. «Но если вы хотите его продолжить, то так тому и быть. Мои бойцы в этот раз отойдут на более безопасное расстояние, а вот о вашей судьбе...» «Мне не хочется думать, если вы примете такое решение». «Собираешься нас шантажировать?» – взревел офицер противников. «Даже и в мыслях не было. Просто констатация факта на основе показанных мной умений. И если ты прямо сейчас не отправишь посыльных за своими лидерами, я буду считать такое решение, как отказ от мирного урегулирования конфликта. Решение за тобой» но я сомневаюсь, что ты обладаешь достаточными полномочиями для этого. «Жди здесь», – процедил сквозь зубы противник и лично направился в сторону уцелевшей части базы. Ждать пришлось не менее десяти минут, прежде чем тот вернулся в сопровождении сразу троих человек, по одному взгляду на которых становилось понятно, что именно они и являются местными лидерами. Кроме них также прибыло и три десятка полностью укомплектованных бойцов, причем все они являлись игроками выше среднего уровня. Хиро, да, неужели сам непризнанный хозяин этого города решил почтить жалких смертных своим присутствием? Одним из лидеров работорговцев оказалась девушка, миловидная, с двумя хвостиками и детским выражением лица – От нее исходила самая сильная энергия, несмотря на ее внешность. «Недавно мы уже получили от тебя жаркое послание, последствия которого расхлебываем до сих пор. Зачем же ты явился сюда? Думаешь, что после всего этого мы действительно сможем принять твои условия на мирное урегулирование конфликта? Так ты решил вести свои дела в городе, да? Нападаешь на более слабые группировки?» Полностью их уничтожаешь, а когда не получилось провернуть все это с наскока, решаешь договориться дипломатическим путем? Насколько мне известно, каждому был дан выбор. Вы могли просто сдаться и принять тот факт, что становитесь моими подчиненными, и тогда всего этого бы не произошло, но вы сами выбрали сражение. Во взгляде Хиро плескался лед». Или я в чем-то не прав? Кто еще из нас все привык решать силой? Да что ты вообще знаешь? Думаешь, собрав вокруг себя большой отряд, ты можешь диктовать другим свои условия? Мы решили идти своим путем, и наши векторы развития до этого момента не пересекались. Но ты и твои люди решили все кардинально перестроить. Даже не спроси у нас об этом, хотим мы того или нет. Этот разговор не приведет ни к чему, если мы продолжим в том же духе. Прямо сейчас я стою перед тобой и даю тебе право выбора. Либо вы заключаете с МКС контракт и становитесь моими подчиненными, или же будете полностью уничтожены в кратчайшие сроки. Другого не дано. Что мешает нам прямо сейчас с тобой расправиться на месте? прищурилась девушка, с которой все это время беседовал Хиро. Судя по молчанию двух других лидеров работорговцев, именно она является здесь главной. «Твои люди не успеют ничего сделать». «Моим людям даже не придется вмешиваться». С момента применения навыков командир успел восстановиться примерно наполовину, но этого оказалось достаточно. Выпустив большую часть энергии, от которой большая часть бойцов противника припали на одно колено и схватились за головы, командир сделал несколько медленных шагов в сторону девушки, глядя ей прямо в глаза. «У меня сейчас не самое лучшее настроение, а моих людей поблизости нет, и я могу быть спокоен, что в этот раз они не пострадают, чего не скажешь о вас». Стоит отметить, что эта показуха возымела свое действие, как и серьезный тон командира. Он не шутил и не пытался приукрасить в этот момент. Решив ракринуться в атаку, он бы безжалостно уничтожил всех здесь, а его фамильяры помогли бы с остальными. Но ты и ублюдок, глава МКС. Не боишься, что мы однажды воткнем тебе нож в спину? Стоит отметить, что только она осталась стоять в одной позе во время выпущенной энергии. Двое других лидеров хоть и не припали на колено, но с трудом перенесли такое давление. Скажу даже больше. От работорговцев этого следует ожидать каждое мгновение. Только те, кто утратил последние крохи человечности, может заниматься такого рода вещами». «И не боишься запачкаться?» заключил с нами договор, ухмыльнулась девушка в глазах которой плясали озорные искорки. «В крайнем случае я всегда смогу смыть этот позор, перебив вас всех, но прямо сейчас выгоднее для всех будет заключение перемирия». «Множество монстров с ближайших окрестностей начали проникать на территорию города, и в скором времени начнется новая веха в нашем с ними противостоянии. Уничтожив вас, а уж поверь мне на слово, мы можем это сделать, мы только создадим себе лишней головной боли. Заключив контракт, мы продолжим заниматься своими делами, но... Но...» – задумчиво произнесла девушка – «Позже мы обязательно пересмотрим то, что вам будет дозволено делать на моей территории. Оставлять подле себя ублюдков, занимающихся работорговлей, у меня нет никакого желания. Вы либо примете мои условия, либо...» «Можешь дальше не продолжать. Все и так понятно», – перебила командира глава работорговцев. «Мы принимаем твои условия». В любом случае, по твоему виду, понятно, что другого выбора у нас нет. Разумное решение. Хиро быстро составил новую форму контракта и отправил его девушке. Одним из пунктов контракта было то, что она обязана при подписании раскрыть количество людей в ее группировке. Как только это было сделано, а ее подпись была официально зафиксирована системой, командир получил полный отчет. Выделив всех ее людей, он отослал им похожую версию контракта. «С этого момента вы являетесь моими людьми. За любое нарушение правил вы будете серьезно наказаны. Позже мои офицеры введут вас в курс дела и предоставят все необходимые сведения. На этом я откланяюсь. Иван, бери всех фамильяров и помоги нашим новым товарищам» а также запроси помощи у отряда поддержки и медиков. Необходимо как можно скорее все привести здесь в полный порядок. А как же вы? А мне пора отправляться. Перед глазами Хиро возникло оповещение системы, что через минуту он будет перемещен. Все остальное оставляю на вас». Вот так Хиро сбежал на задание с тяжелым грузом на душе. Командир понимал, что по возвращению его ждет крайне тяжелый разговор.